Глава восьмая. Воскресенье подходило для работы как нельзя лучше. Небо заволокло лохматыми тучами, моросил дождь. Оля налила себе большую кружку чая, разложила бумаги на столе и села изучать отчеты. Но Катюшка совершенно не давала возможности сосредоточиться. Притащила с кухни стул, плюхнулась на него и принялась мешать. Между вопросами она протягивала руку к кружке и с удовольствием пила чай, приготовленный вовсе не для нее. Все это Олю раздражало, но первые полчаса она все же стоически выдержала. — А как ты считаешь, есть ли на свете любовь? — спросила Катя, задумчиво сминая уголок одной из бумажек, и тут же ответила сама. «Есть, конечно, есть! Я чувствую!» «Что ты чувствуешь?» – с опаской поинтересовалась Оля, поднимая голову. «Конечно, младшей сестре уже 21 год, но она все равно еще самый настоящий ребенок. Представить себе, что какой-то здоровый детин обнимает ее или целует... Нет, невозможно!» Тебя должна занимать только учёба, а не мальчики. Вот окончишь институт тогда? Тогда можно? Хитер спросила Катюшка и, не сомневаясь, что сейчас Оля рассердится или смутится, добавила. А что тогда можно? Всё? Перестань, одёрнула Оля. Так есть любовь или нет? Есть. «А ты сколько раз любила?» Катя, начала Оля стандартным голосом многомудрого воспитателя. Любовь в жизни случается только однажды, и очень важно не спутать её с другим чувством, например, с влюблённостью или со страстью, охотно подсказала Катя, И тут же наткнулась на сердитый взгляд сестры. — Ну чего ты? Можно же спутать со страстью, правда? — Можно, — сухо ответила Оля. Иногда Катюшка напоминает Полину, тоже провоцирует, иронизирует и относится ко многим вещам слишком легко. Но тебе лучше сконцентрировать внимание на лекциях и зачетах, «Не нужно торопиться!» «А я и не тороплюсь! Думаешь, мне не предлагали? Меня уже сто раз влюблялись, но я...» «Подожди!» — перебила Оля, чувствуя, как по спине побежали мурашки, а ладони резко вспотели. «Что тебе предлагали?» «Ну, то самое!» В глазах Катюшки завертелись смешинки. Я, между прочим, красивая, как Полина, и как ты тоже, само собой. Последнее предложение было не столь утверждающим, как предпоследнее, но Олина это не обратила внимания. Необходимо поговорить с папой. Где Катя бывает по вечерам? С кем встречается? Нет, 21 год – это мало, очень мало. «Да, ты красивая, и именно поэтому не волнуйся!» Катюшка не удержалась и звонко засмеялась. С Лёшкой я поругалась ещё под Новый год, а у Антона серьёзные намерения, но он мне именно этим и не нравится. «Я замуж совершенно не хочу!» Она оборвала веселье и поморщила носик, глядя на пустую кружку. «Катя, я не понимаю», – сдалась Оля. «Ты серьёзно со мной разговариваешь или шутишь?» «Шучу». «Хорошо». С минуту в комнате висела тишина. Катя мечтательно смотрела в сторону окна, а Оля выделяла маркером некоторые строчки чернового варианта договора и хмурилась. Разговор о любви разбередил душу. и смысл прочитанного ускользал. Полина прилетит во вторник, проинформировала Катя. Счастливая! Они с Андреем очень подходят друг другу и разговаривают между собой так смешно. «Дорогая, ты сегодня прекрасно выглядишь!» произнесла она старательным басом. «Дорогой, и вся эта красота принадлежит только тебе!» Катюшка подражала голосу старшей сестры. Здорово, да? Да, согласилась Оля. Им уже давно пора вернуться. Ага, я сегодня болтала утром с Полиной. Ей жаль, что она не попадает на ужин к замятиным. Я Никиту вообще смутно помню. Он мне конфеты иногда подсовывал и по носу щелкал. А так... А Полина с ним общалась. Ей вот интересно, а мне нет. Но папа сказал, что мы поедем обязательно. Придётся тащиться. Фразы стали долетать до Оли обрывочно. Слух явно подвёл. Замятины, Никита, ужин. Этих слов вполне достаточно, чтобы вновь потерять над собой контроль. О чём ты? Глухо спросила она, поворачиваясь к младшей сестре. «Как о чем?» – изумилась Катюшка. «Об ужине. Папа будет вспоминать молодость со Львом Аркадьевичем. Ты, наверное, с Никитой тоже заведешь какой-нибудь занудный разговор. Представляю, сколько у вас общих тем. А мне чем заниматься?» «Мы едем на ужин?» «Ну да». «К замятиным? Ага. Когда?» «Сегодня», – пожала плечиком Катюшка и тут же воскликнула. «А что, папа тебе ничего не сказал?» «Вот дает!» «Он забыл, конечно, забыл!» «Разумеется, если что-то сообщил одной дочери, значит, в курсе должны быть все три!» «Ну, ты все равно, я надеюсь, не собираешься целый день чахнуть над этими бумажками!» Катя облокотилась на стол и подпёрла пухлые щёки кулаками. «Я в новых бриджах пойду и жёлтом свитере. А ты?» «А где папа?» – выдохнула Оля. «Куда он уехал?» «За подарком для Льва Аркадьевича. Они давно не виделись, наверное, соскучился. Интересно, что он купит и зачем? Подарил бы свой коллекционный коньяк, и дело с концом». Сердце остановилось, но вдруг ожило и размеренно застучало дальше. Ледяной шок прошел, точно его и не было. Оля решительно отодвинула бумаги и встала. Никита Замятин, ее соперник, был, есть и будет. Он наследник Пиногроз, она наследница Форт-Экст. кто по-настоящему достоин. Им пора встретиться лицом к лицу, и ему пора узнать, что Ольга Шурыгина уже одержала над ним маленькую победу. Обвела вокруг пальца. Легко, мимоходом. Теперь, когда правда откроется, все станет иначе. Вряд ли он когда-нибудь еще осмелится прижать ее к себе столь бесцеремонно. Представив выражение лица Никиты в момент, когда они встретятся, Оля холодно улыбнулась. Она одержала маленькую победу. Да. А ведь еще вчера она не хотела его видеть. Никогда. Ты чего? Спросила Катюшка, отмечая перемены в настроении старшей сестры. Я надену серый костюм и белую водолазку, ответила Ольга, собирая бумаги в стопку. Вот теперь, когда она перестанет быть для Никиты частным детективом, все вернется на круги своя. Она станет собой. И больше никаких глупостей. «Ага», — вздохнула Катюшка и мрачно добавила. «И не забудь взять свой коричневый портфель для завершения образа». «Приехали!» Радостно воскликнул Лев Аркадьевич, когда в гостеприимно распахнутые ворота въехала черная, покрытая дождевыми каплями «Тойота Ланд Крузер». «Никита, иди встречай и зонтик возьми! Даша, дай ему, пожалуйста, зонтик, а то барышни промокнут! Что за погода?» «А горькую в морозилку отправили?» «Да что ты разволновался!» — Убрала я твою настойку в морозилку еще вчера! — усмехнулась Дарья Степановна, заглядывая в комнату. Сунув кухонное полотенце под мышку, она покачала головой и крикнула сыну. — Никита, зонтик в шкафу, при входе! Или на верхней полке, или на крючке! — Ну, Текс", протянул Лев Аркадьевич и торжественно хлопнул в ладоши. «Будем сейчас есть, пить и разговаривать, и ты мне под руку не жужжи!» Он погрозил пальцем. «Сегодня мне можно и жирное, и сладкое!» «И сорокоградусное!» Фыркнула Дарья Степановна. Махнула рукой, мол, не с твоим здоровьем, дорогой. И направилась в кухню, откуда еще с утра доносилась божественная смесь ароматов. Никита машинально притормозил около зеркала, расчесал пятерней волосы, скривился, передразнил отца, а то барышни промокнут, и, подхватив цветастый зонт, выскочил на улицу. Сидели бы эти барышни дома в такую погоду, и было бы хорошо, а то принесла их нелегкая. Он улыбнулся и торопливо зашагал по дорожке к машине Петра Петровича Шурыгина. Приезд гостей его нисколько не напрягал, но суматоха, которую с утра устроили родители, вызывала приступ здоровой иронии. Отец, видимо, желая еще раз поговорить о Маше, и так и эдак сводил разговор к серьезности отношений, к ошибкам молодости и отчаянно рекламировал Олю и Катю. «Девочек Никита помнил смутно». То есть помнил, но образы ускользали. Одна тихая, замкнутая, вторая совсем еще ребенок. В лучшем случае он мог испытывать к ним братские чувства, не более того. Вот Полина, да, она уже тогда была яркой птицей, но это не имело значения. Прекрасных, изумительных девушек может быть миллион, но сердце выбирает только одну. И его сердце уже сделало выбор много лет назад. После знакомства с новым местом работы он поехал к Маше. Хотел ее увидеть, прижать к себе, заглянуть в ее глаза. И к его радости она осталась прежней. Чуть другой оттенок волос, чуть больше загара и аромат других духов. Но все же, все же это была она. «Его Маша!» Она тянулась к нему, кокетничала, рассказывала про свою жизнь, радовалась, смеялась, шутила, говорила, «Как же я соскучилась!» А он сидел за кухонным столом, пил уже третью чашку кофе и думал, что поступил правильно. Давно нужно было вернуться. На следующий день они опять встретились. Гуляли по парку, ели в кафешке пирожные и болтали. Если и была неловкость в начале, то потом стало проще. Маша звала к себе домой, но он отказывался и притягивал ее к себе, дразнил, отпускал. Он соскучился по Москве, по такому апрелю, по звенящим в душе чувствам и по многому другому, но торопиться не собирался. Не хотел торопиться. «Никита, здравствуй!» «Добрый вечер, Петр Петрович!» «Возмужал, возмужал!» «Да ладно вам!» — улыбнулся Никита. «Нет, мне зонт не нужен! Принцесс моих до дома доведи!» «Будет сделано!» Петр Петрович увидел в окне довольную физиономию друга и приветливо улыбнулся. Вздохнул пахнущий хвоей воздух, огляделся. Вот он достроит свой загородный дом, и тогда уж переберется поближе. И, прижимая к груди пакет с подарком, заторопился к хозяевам. Никита раскрыл зонтик, галантно распахнул заднюю дверцу «Тойоты» и приготовился к встрече с принцессами. Первой из машины выпорхнула невысокая девушка – Волосы цвета лесного ореха распущены и спускаются чуть ниже плеч. Карие глаза сверкают, пухлые губы капризно сжаты. Секунда. И смешинки запрыгали и в глазах, и на губах. Катя, я угадал? Улыбнулся он. Ага. Кивнула она и добавила. У меня есть свой зонтик. Раскрыв ярко-розовый зонт, Она актерским движением закинула длинный, украшенный маленькими помпончиками конец шарфа на плечо и, виляя попой, застучала каблучками к дому. «Эх, папа, кого ты мне прочил в жены?» усмехнулся Никита, глядя ей вслед. «Практически несовершеннолетнюю». Он повернулся к машине, желая встретить еще одну принцессу, протянул руку, и на миг потерял способность говорить и двигаться. и Тойоты, совершенно самостоятельно, игнорируя предложенную руку, выбралась девушка, которую он не мог не узнать. «Ольга! Ольга Шурыгина! Ольга Петровна Шурыгина!» «Так вот, кто она такая!» Средняя дочь короля Алкоголя, его правая рука. Никита зажмурился, тряхнул головой, открыл глаза. Мираж не исчез. То есть это вообще не мираж. Это сногсшибательная реальность. Я идиот. Тысячу раз идиот, взвыл про себя Никита. Их взгляды встретились. Она водила его за нос несколько дней. Частный детектив. Бред да и только. Но как же так получилось? Отец нанял частного детектива, но в аэропорт поехала Ольга. Почему? Зато теперь понятно, что она делала на открытии школы виски. Работала, вот что. Теперь он её узнавал. Теперь черты лица казались знакомыми. Другая прическа, худоба, но тоже серьёзное выражение лица. Вот только на губах лёгкая усмешка. Значит, вчера он прижимал к себе дочь короля алкоголя, Ольгу Петровну Шурыгину. Никита чуть наклонился. точно желая выказать особое уважение, и тихо, но чётко произнёс. «А ты молодец, Оля!» «Я знаю», — коротко ответила она и решительно взяла его под руку. Дождь робко пробежался по зонту и вновь мелко заморосил. До дома они шли неторопливо и молча. Катюшка, наблюдавшая сцену знакомства с крыльца, недоумевала и раздражалась. «Ну что же так долго?» Никита косился на Олю и то улыбался, то, наоборот, хмурился. Она же не выказывала никаких эмоций и казалась удивительно спокойной. «За столом я сяду рядом с тобой. Не возражаешь?» — спросил он. «Хорошо». — помедлив, ответила она. «И, пожалуй, позже нам не мешает прогуляться», — с иронией добавил он. «Дождь», — напомнила она. «Ничего страшного. Дом у нас большой, найдем где погулять. Не возражаешь?» «Возражаю», — бросила она. Но у Никиты были свои соображения по этому поводу. Рано или поздно Оля пойдет в туалет. Уж он проследит, чтобы она много пила.